Номер уже был свободен. Гарсон, шагая впереди меня, внес мои вещи. В передний уложил маленький чемодан на большой и удалился, получив свои пять франков. Гостиница была погружена в успокоительную тишину. Свист, идущий на посадку машины, прозвучал в ней диссонансом. Хорошо, что я прихватил швепс. Мне хотелось пить, только нечем было сорвать пробку. И я вышел в коридор, где должен был быть холодильник. а в нем консервный ключ. Бросились в глаза теплые мягкие тона ковровой дорожки и стен. Французские дизайнеры знают свое дело. Я нашел холодильник, открыл бутылку и пошел к себе. И тут из-за поворота появилась Аннабель. Почему-то выше ростом, чем раньше, в темном платье, не в том, которое я запомнил, но с той же белой лентой в волосах и с тем же серьезным выражением темных глаз. Она шла мне навстречу, легко помахивая сумочкой, переброшенной через плечо. Узнал я и сумочку, хотя, когда видел ее в последний раз, она была р а с п о р о т а Аннабель остановилась у приоткрытой двери моего номера. Выходя, я не захлопнул ее. — Что ты здесь делаешь, Аннабель? — хотел я спросить, пораженный и обрадованный. Но выдавил только невразумительное е а а потому что она вошла в комнату. приглашая меня кивком головы и таким многозначительным взглядом, что я остановился как вкопанный. в н у т р е н ю ю дверь она не притворила до конца. Оторопев, я подумал, что, может, она хочет поделиться со мной какой-то тайной или заботой, но, еще не переступив порог, услышал. Дважды отчетливо стукнули туфли, сброшенные на пол, и скрипнула кровать. Все еще слыша эти звуки... Я вошел, негодуя, в комнату и задохнулся. Она была пуста. «Аннабель!» — крикнул я. Постель оказалась нетронутой. «Аннабель!» Молчание. «Ванная!» Я заглянул в темноту и ждал на пороге, пока с опозданием замерцав, загорятся лампы дневного света. Ванна, биде, полотенце, раковина, зеркало, а в нем мое лицо. Я вернулся в комнату, больше не смея ее звать. Хоть она и не успела бы спрятаться в шкафу, я отворил дверцу. Шкаф был пуст. Колени у меня подогнулись, я опустился в кресло. Я ведь в точности мог описать, как она шла, что держала в руке. Я осознавал, она потому показалась выше ростом, что была в туфлях на высоком каблуке. а время на ней были б ы с а н у ш к и на плоской подошве. Я помнил выражение ее глаз, когда она входила в номер, как оглянулась на меня, и ее волосы рассыпались по плечу. Помнил, как стукнули туфли, дерзко сброшенные с ног, как отозвалась сетка кровати. Эти звуки просто пронзили меня, и вдруг оказались чистой иллюзией, галлюцинацией. Я коснулся своих колен, Груди, лица, словно именно в таком порядке следовало начинать проверку. Провел ладонями по шероховатой обивке кресла. Встал, пересек комнату, ударил кулаком в приоткрытую дверцу шкафа. Все было солидно, недвижимо, мертво, осязаемо и, однако же, ненадежно. Остановился у телевизора и в выпуклой матовости экрана увидел уменьшенное отражение кровати.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 Вынул из чемодана н и с е с с о р отправился в ванную и вдруг застыл перед умывальником. в с ё что я делал, имело известный мне аналог. Я плескал холодной водой в лицо, как прок. Натер виски одеколоном, как Осборн. В комнату я вернулся, не зная, что предпринять. Со мной ведь ничего не происходило. Разумнее всего было побыстрее лечь в постель и заснуть. Однако я боялся раздеться. словно одежда служила защитой. Но это хоть было понятно. Двигаясь бесшумно, чтобы не накликать беду, стянул брюки, башмаки, рубашку и, погасив верхний свет, уткнул голову в подушке. Сейчас тревогу источало окружающее, расплывчатая подразумеваемость предметов в слабом мерцании ночной лампы. Я выключил свет. Наплыло отцепенение. Я заставил себя дышать медленно и равномерно. Кто-то постучал в дверь. Я даже не дрогнул. Стук повторился. Дверь приоткрылась, и кто-то вошел в переднюю. Темный силуэт на фоне освещенного коридора приблизился к кровати. «Мсье!» Я не проронил ни звука. Вошедший постоял надо мной, положил что-то на стол и неслышно удалился. Замок щелкнул. Я остался один. Скорее разбитый, чем одурманенный, я сполз с кровати и зажег бра. На столе лежал сложенный вдвое телеграфный бланк. С бьющимся сердцем, стоя на ватных ногах, я взял депешу в руки. Она была адресована мне в гостиницу «Эрфранс». Я взглянул на подпись, и мороз пронял меня до костей. Плотно зажмурил глаза, потом открыл их. И еще раз прочел фамилию человека, который умер достаточно давно, чтобы сгнить в земле. Жду. Риме. Хилтон. Номер 303. Адамс. Я перечитал текст раз десять, приближая его к глазам, вертя телеграмму и так и эдак. Ее отправили из Рима в 10.40, следовательно, всего час назад. Может, это обычная ошибка? Рэнди мог перебраться в Хилтон. В гостинице возле площади Испании он остановился, не найдя ничего другого, а теперь перебрался и извещает меня об этом. Ему передали, что я звонил. Он не дождался моего прибытия, узнал, что полеты задержаны, и отправил телеграмму. Но почему именно так переврали его фамилию? Я сел, прислонившись к стене, и стал думать, уж не сон ли это. Горящий бра был о надо мной.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 В стене возник рваный черный пролом, полный вязкой слизи. Я попытался восстановить шкаф, но тщетно. Комната, начиная с полуосвещенных углов, стала плавиться. Я мог спасти лишь то, что оставалось в круге света. Потянулся к телефону. Трубка, насмешливо изогнувшись, выскользнула из ладони. Телефон превратился в серый шершавый камень с дырой на месте диска. Пальцы прошли сквозь отверстия и коснулись чего-то холодного. На столе лежала шариковая ручка. Пока она не исчезла, я, напрягая все силы, нацарапал поперек бланка огромными каракулями. 11.00. Тошнота. 11.50. Галлюцинации и химеры. Но я не следил за окружающим, пока писал, и теперь уже не мог с ним сладить.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 — Да что там, я мог обнять всю комнату.